Коршун спешил обратно, потому что скоро начнется боевое время. Командир должен быть со своими солдатами, тем более если положение на передовой сложное, а предыдущий командир роты приговорен к расстрелу. Где же он прячется, черт побери? Вроде он говорил раньше, что у него нет родных в городке, он вообще откуда-то издалека, с востока. Ну ладно, хорошо бы он нашел себе убежище. А то если великие духи с неба увидели его и решили, что он нарушил закон, то его обязательно найдут и накажут. Снова накажут, хуже прежнего. Может, и лучше было бы ему погибнуть. А я как бы на его месте поступил. Убежать тоже надо иметь смелость. Как ни странно, порой легче подчиниться всему, даже смерти. Всё-таки кто-то за тебя решил. В последнее время у Коршина все чаще портилось настроение. Но не так, как в молодости. Весенним дождем пролетело, вырвалось, и снова солнышко. Теперь такое настроение было больше схоже с тупиком, со стенкой, в которую ты уперся, идя по коридору, с лестницей, которая ведет вниз в подвал. Это было плохое настроение от застарелой безнадежности. Вот я живу здесь, в грязи. «В бане был черт знает когда, и защищаю город на горизонте, но не уверен, есть ли там на самом деле мои родные, которых я должен спасти. Был ли я когда-нибудь в том городе?» Коршун старался порой вызвать в себе память о своем доме. «Есть ли дорог тебе твой дом?» «Какой он?» Почему-то в снах иногда появлялся узкий коридор, в котором под потолком висел велосипед, и с другой стороны у стены стоял шкаф мешавший проходить в уборную. Но была ли это его квартира или порождение ложной памяти? Доктор, который вел беседу, говорил, что это не совсем ложная память. Она бывает у многих. Это память о предыдущей жизни. И в этом тоже была неправильность. У всех, кто вспоминал прошлую жизнь, она была человеческой жизнью, такой же, как сейчас, словно не должно быть воздаяние за добрые дела или наказание за грехи. Надо спешить. Вот-вот завопит сирена. Начало боевого времени. А он не проверил позиции, не побывал на наблюдательном пункте. Какой ты к черту кумроты! Впрочем, надо было с самого начала отказаться. Золотуха был бы рад занять это место. Но они тогда заподозрили бы тебя в желании дезертировать. В армии, которая терпит поражение за поражением, появляются дезертиры, даже самострелы. Не хочется погибать впустую. Но это Коршуну было непонятно. Человек рождается, чтобы выполнить свой долг. Хочешь, не хочешь, ты выбрал сторону. Значит, ты остаешься здесь, даже когда плохо. Мордвин уже беспокоился. Стоял возле штабной ямы. Низенький, из-за того, что деревяшка короче ноги. «Уже присылали из штаба связного!» — крикнул он облегченно, увидев Коршуна. «Сейчас сигнал будет!» Наши очень настроены на личный поединок. Доставили чемпиона из города. Страшный мужик, говорят. Выше тебя на голову. Посмотрим, — сказал Коршун. Ты кликни золотуху. Сам Коршун осмотрелся в яме. Хоть и бывал в ней сто раз, все же не свой дом. И даже койка коротковата. «Мордвин», — приказал он, — «быстро сбегай ко мне в яму. Принесешь сундучок. Если отступать придется, не хочу, чтобы растащили». «Так не говорят!» — укорил его Мордвин. «Ты бросаешь тень на боевых товарищей!» Мардвин был хранителем боевых традиций. Стоял стеной за честь, и во всех драках, что возникали среди своих, следил за соблюдением правил. И ему подчинялись. Он был авторитетом. Словно заработал своей жертвой право не ошибаться. «И еще скажешь!» продолжал Коршун, который понимал, как важно Мордвину лишний раз подчеркнуть свое право судить, но не хотел вступать в спор. Ведь оба понимали, что на передовой воруют, и кража не считается серьезным преступлением. Ведь я подохну, как и он подох. Но такие слова не умещались в голове Мордвина, навсегда расколотый и кое-как сросшийся над духом толстым розовым рубцом. «И еще скажешь», — повторил задумчиво Коршун, — «чтобы за меня взводом командовал...» «Янукидзе. найдешь его?» «А приказ. Приказ после боя. Надеюсь, ты донесешь до сознания». «А если командир батальона возражать будет?» спросил Мордвин. Он махнул головой так, чтобы седые волосы прикрыли розовый рубец. Но ничего не вышло. Рубец растолкал волосы. «Ты каску носи», сказал Коршун. «Тебе же положено каску носить, когда выполняешь обязанности связного». «Есть, товарищ лейтенант», — ответил Мордвин. Он отыскал в углу среди тряпья кучу касок. Некоторые битые, гнутые, даже с дырками. Из чего только их делают? Железа, что ли, не хватает? Выбрал по размеру, натянул на шрамы и заковылял к траншеи. Коршун открыл сундучок Шундарая. Это было и правильно, и неверно. Правильно, потому что он заступил на его пост. От командира секретов вроде быть не должно. А неверно, потому что Шундарай еще жив, и если придёт сюда за сундучком, то может на Коршуна рассердиться. Но Коршун копался в сундучке не из корысти. У него была одна надежда. В сундучке лежали новые носки, рубашка гражданская, будто Шундарай собирался дожить до мира, а может, давно уже намыливался смотаться из рядов защитников Отечества кусок мыла туалетного, такое только штаб-офицерам дают, но у нас все можно достать, если захочешь. Потом среди вещей Коршун нашел щиток. Такие щитки удобные и легкие бывают у ублюдков. Он был невесом, охватывал грудь как широким бундажом, и его не брала никакая сталь. Смотри, достал и молчал. Ничего мы воспользуемся. Сундучок был выстлан толстой бумагой. Коршун поднял бумагу. Там лежал конверт. Коричневый, мятый. В нем были три разные фотографии на один. И еще бумаги. Коршун взял себе одну фотографию, и тут, прямо над головой, отвратительно, гнусаво, загудела сирена. Коршун захлопнул сундучок, сунув обратно пакет с письмами и бумагами, задвинул сундучок под койку шундарая, стащил с себя куртку и тут же надел под нее стальной трофейный бандаж — С ним он чувствовал себя увереннее. Это была ценная вещь. Мало у кого в армии такие были. Говорят, что их выдавали высшим офицерам, которым такие бандажи и не нужны. Это не бронежилет, тяжелый, но непрочный и не выдерживающий прямого удара. Туда за бандаж, благо он чуть эластичный. Коршун затолкал фотографию на один. Сирена надрывалась, меняя тон и громкость, будто кто-то хотел убедиться, нет ли глухих среди воинов-защитников. Когда Коршун вышел из ямы, солдаты уже выбрались из траншеи. Некоторые поближе к Брустверу, потому что перед боем, по обычаю, должен был состояться поединок. Это было заведено не нами. Говорят, еще в средние века. И от исхода поединка многое зависело. Коршун даже спросил как-то Шундарая, а что от этого зависит? Ну, пришьет один богатырь другого. Шундарай только пожал плечами. А ротный фельдшер сказал, «Знать надо. Психологический фактор — важнейший фактор на поле боя». Этим он ничего не объяснил. Богатырь с нашей стороны показался в тылу. Он шагал по главной дороге за знаменосцем, трубачом и барабанщиком. За ним шли помощники — массажисты, доктор, тренер и несколько лам из штаба дивизии. Это было внушительное зрелище. Коршун знал, что у него еще будет время насмотреться на это представление для всего фронта. Но он знал, что представление представлениями, а война войной. И потому приходилось помнить об овраге, который так неудачно подходил к позициям батальона. В траншеи он встретил Золотуху и Мардвина. Мордвин тащил сундучок Коршуна, в котором только и было ценностей, что хорошей кожи, славные башмаки и, конечно же, кубок из черепушки с золотым ободком. «Привет, золотуха», — сказал Коршун. «Привет», — сказал тот. «Наши ли на тебя лычки, вижу?» «Прости, некогда было к тебе зайти, сам понимаешь». «И чем ты им понравился, Коршун?» «Летаю высоко», — ответил тот. «Чего звал? Сейчас пойдем на бой затравщиков смотреть. Я тебе все по дороге расскажу». «А я?» — спросил Мордвин. «А вот у тебя, Мордвин, задача посложнее» сказал Коршун, зная, что своим приказом сейчас нанесет глубокую рану своему заместителю. «Ты, Мардвин, сейчас перенесешь командную яму роты на запасные позиции». «Это какие запасные позиции?» «Ты знаешь, Шундарай говорил, в трехстах метрах назад». «Перед госпиталем?» «Это ближе к санчасти. Там позиция более выгодная, есть возвышенность». А здесь мы в конце оврага. Они нас вытеснят». «Не смей так говорить», — обиделся Мордвин. «Лучше я сам один здесь останусь». «Не трепись, Мордвин», — сказал Золотуха. «Коршун прав. Пускай наша яма там будет, а то мы уже на самом переднем крае. А если документы в их руки попадут?» «Лейтенант Коршун», — высоким голосом служаки произнес Мордвин. «Я буду вынужден доложить о вашей позиции и трусости начальству!» «Ради бога, давай!» — сказал Золотуха. «Я иду смотреть на бой», — сказал Коршун Мордвину. «А ты пошли отделение к выходу из оврага, а потом прикажи кому-нибудь сундучок ко мне перенести». «Все спокойнее. На бой затравщиков смотреть можно и рекомендуется всем, кто на переднем крае. Даже госпиталь приходит» а затем из покинутых ям, из засыпавшихся траншей, оставшихся от каких-то забытых сражений, из голого леса, что всегда скрывается в тумане, приползают, ковыляют, бредут странные полулюди, тени тех, кто остался жить неизвестно зачем на ничейной и никому не нужной земле. Так что зрителей к поединку собирается достаточно. Вокруг вытоптанного поля На этот раз пришлось очищать новое поле. Старое уже захватили ублюдки. Плотной толпой стояли зрители. По обе стороны, с нашей и вражеской, были поставлены невысокие трибуны, задрапированные национальными флагами. Наш флаг цвета крови, а в центре белый круг с изображением черного орла. Это древнее знамя державы. Ублюдки обшили трибуны для своих начальников светло-зеленым шелком по которому раскиданы черные волки. Уродливый флаг. Послышался гонг. Участники боя за травщиков стояли в толпе болельщиков и руководителей схватки, а командование враждующих армий тем временем не спеша поднялось на соответствующие трибуны. хотя расстояние до той враждебной толпы было велико, как на двух противоположных трибунах футбольного стадиона, Коршун отлично мог разглядеть их маски. Маски у них были желтыми у рядовых, позолоченными у офицеров, с выпеченными губами, косыми шрамами глаз, а шлемы, в отличие от наших нормальных человеческих, были похожи на половинки яиц и покрашены в зеленый цвет. Вид ублюдков, как бы далеко они ни были, вызывает в нормальном человеке чувство годливости и желание придавить каждого так, чтобы желтая шея переломилась под твоими твердыми пальцами зачем они пришли на нашу землю, чего им не хватало в их городах, почему земля носит этих гадов, лишённых человеческих чувств и влеком их лишь жадностью и жестокостью. Коршун оглядел ряд своей роты. Люди вскарабкивались на брустверы, стояли на могильных холмиках, ведь хранили людей там, где кто погиб. Не тащить же на городское или какое-нибудь настоящее кладбище. Умерев, солдат становится частью земли матушки, той самой, которую он так горячо защищал и за которую отдал свою жизнь. Все были в масках. Нельзя показывать врагу лицо. Но наши маски серебряные, простые, и в этой простоте есть суровость. И каски наши куда более плоские, чем у них, с красивым невысоким продольным гребнем, который защищает от сабельного удара. Коршун поглядел в сторону. Там собрался госпиталь. Он узнавал медиков по халатам. Белым — у сестёр и санитарок, синим — в пятнах крови, у хирургов и костоправов. У некоторых на груди были красные кресты. Коршун пытался разглядеть в этой группе Надин. Вот она. Повернулась к нему, старается угадать Коршуна среди одинаковых воинов. Впрочем, он мог и ошибиться. Сверху донёсся глаз бога войны. Его принесли облака. Он обращался ко всем сторонам, и к нам, и к ублюдкам. В этом была несправедливость и в то же время высокая справедливость. Какое дело богам до человеческих ссор и свар? Они получают жертвы от всех, и бог войны пожирает души погибших воинов, решая, кому из них воплотиться вождем, полководцем, а кому остаться золотарём или вообще стать никчемным бродягой. Высок бог войны Марс. Страшен лик его, никому никогда не явленный. Как умилостивить его, чтобы он помог тебе в сражении, изберег твою жизнь и честь твоей роты? Как отвратить его милость от ублюдков, прижавших нас спиной к родной столице? Непонятен рык бога. Он лишь вызывает бурление крови и желание схватить меч и кинуться на врага. Но громовая музыка военных оркестров перекрывает этот рык и к людям возвращается разум. Нельзя превращать войну в свалку. Война — это великое действо, совершаемое по строгим законам. И под музыку оркестров, подрев длинных прямых труб, коршун рухнул на колени и уткнулся маской в серую, мертвую от многолетних боев землю. И вокруг него слышен был шум. Сотни людей опускались на колени, принося молитву неумолимому и справедливому в своей несправедливости Богу войны. А напротив, по ту сторону поля, по знаку мулы, также падали навзничь ублюдки. Они поклоняются Богу войны иначе и зовут его иначе, именем, которое не может быть произнесено, ибо осквернит уста война. у поплыло над полем. Сплелись голоса молитвы, в которой было лишь повторение имени Бога. Соревнование, кто скажет лучше, отчётливей, чей призыв, за которым скрывалось мысленное желание выпросить победу или хотя бы малую помощь в бою, дойдет до ушей Бога. И тогда все повернется в нашу пользу. Звук моления как бы отражался от низких облаков и падал на землю, тяжело и душно. Становилось ясно, что Богу неважно, кто победит. Он, как и любой бог войны, лишь жаждал жертв, крови и плоти людей. Высокий пронзительный крик трубы прервал моление. Наступила тишина, в которой проблески отдельных голосов казались лишь редкими дождевыми каплями. Справа от коршуна толпа раздалась. Рыцарь, надежда честных людей, медленно продвигался к вытоптанной пустоши. Традиция повелевала боем. На голове рыцаря был легкий стандартный боевой шлем. Серебряная маска охватывала лицо и закреплялась за ушами. Грудь была прикрыта железными квадратами, нашитыми на кожаную куртку. Их дополняли металлические наплечники и налокотники. Медные браслеты охватывали кисти рук. В правой руке рыцарь держал длинный, мутно-блестящий меч. В левой — короткий, чуть загнутый на конце, зловещий кинжал. Короткие штаны до колен тоже были кожаными. Под ними были видны наколенники и поножи, опускавшиеся до армейских бушмаков. Рыцарь остановился на нашей стороне поля, и взгляд коршуна переместился на ту сторону. Он разглядел рыцаря, которого привели маджахеды. Странное слово — маджахеды. Откуда оно взялось? Оно не русское, и ублюдки не признают его своим. По крайней мере, так говорил один капрал, который попал в плен к ублюдкам и чудом остался жив. Он смог убежать из плена, и перед тем, как за ним примчались черномундирщики и утащили его в штаб, откуда он не вернулся. Видно, его до сих пор допрашивают в контрразведке армии. Успел рассказать, что обозвал своего тамошнего конвоира Маджахедом, а тот удивился, что это значит. Так и не признался, что слышал это слово раньше. «Они ведь дьявольски скрытные». Эти ублюдки. На поле вышли обязательные лица. Музыкант, маленький мужичок с медными тарелками. Он попробовал, как они звучат, не сильно ударяя и в то же время дергая в стороны, как человек, который выбивает искры между кремнем и огнивом. Звон получился громким и раскатистым. В любом бою его нельзя не услышать. Затем пришли два доктора. Они были представителями от обеих сторон. Один в золотой маске, Другой наш, в Серебряный. Они поклонились друг другу. Считается, что враги как бы остаются над схваткой. Но это, конечно, ложь. Известно, что если в бою попадает в плен санчасть или госпиталь, то ублюдки обязательно убивают, замучивают всех раненых, а врачей некоторых тоже убивают, а других уводят с собой. Это касается и санитарок с сестрами. Кое-кого насилуют и мучают до смерти, а других утаскивают к себе. Больше их никто не видит. Наконец появился сам судья. Он был в длинном до земли халате, из-под которого поблескивали латы. Судьям тоже не хочется попадать под случайный удар. В руке у судьи было недлинное стальное копье с острым наконечником. С его помощью судья может заставить рыцарей сражаться по правилам или даже остановить стычку. Судьи известны тем, что они — Мастера управляться с такими копьями. Ну вот, все готово. Коршун опять посмотрел в сторону медиков. Они стояли плотной группой. Среди них было несколько легкораненных, которым разрешили пойти на поединок. Но где там Надин? Надин, откликнись! Одна из масок смотрела в его сторону. На переднике был нашит красный крест. Нет, нельзя быть уверенным. Доктора и ассистенты, ламы и мулы, музыканты и водоносы, рыцарям разрешено в перерывах между раундами напиться. Все отошли назад, освобождая место для боя. Рыцари некоторое время стояли, ожидая удара гонга. Генерал на нашей трибуне поднял руку. В ответ генерал на той, вражеской трибуне, тоже поднял лапу. Музыкант с тарелками изо всех сил ударил в них. По толпе прокатилась дрожь. И тут же все начали кричать. Это было заразительно, как в детстве. И Коршун кричал, подбадривая своего рыцаря. И как бы подстёгнутые этим, рыцари бросились друг на друга. Сверкнули мечи, они сшиблись ими. И тут же мечи отлетели вверх от удара. Снова ударились, снова отлетели. Теперь рыцари, чуть согнув ноги, так легче отпрыгнуть, если надо, начали ходить по кругу. Они как бы испытали друг друга, показали всем, что равны по силе, и теперь удвоили осторожность. Порой кто-нибудь из них взметывал меч и тут же отпрыгивал назад. Мечи касались кончиками, и в тишине на поле слышно было, как металл звякало металл. И тут противник сделал неожиданный глубокий выпад вперед, так что достал до груди нашего рыцаря. Толпа ахнула, но удар меча пришелся в нагрудные пластины и не причинил рыцарю вреда. Ох, облегчение прокатился по нашей половине поля. Наш рыцарь понял, что пришло время действовать всерьез, и, перехватив меч второй рукой, рубанул по врагу сверху двумя руками. Кинжал он успел отбросить, и тот змейкой упал на жесткую землю. Коршун не понял, как же получилось, что ублюдок успел отпрыгнуть. Но меч просвистел в воздухе, и рыцарь еле удержался на ногах, подставив противнику плечо. Коршун видел и понимал, что тут и нужно нанести ответный удар. Ему самому приходилось не раз биться на мечах, а это простое, но тяжкое искусство. Возможно, ублюдок тоже увидел такую возможность, но, отклоняясь от вражеского выпада, он на мгновение потерял координацию движений, так что ответный выпад запоздал. Теперь они рубились, как рубят дрова. Держа мечи обеими руками, замахиваясь с кряхтеньем, с хрипом, били как по бревну. Возможно, для фотоснимка такая драка была хороша, но коршун знал, что даже очень сильный человек при таком бое быстро теряет силы. Ведь приходилось не только бить, вкладывая в удар всю силу, иначе твой меч вылетит из рук, и ты останешься безоружным, но и двигаться, прыгать, выбирая позу для следующего удара. Удар. еще удар. Зрители всем стадионом шумели, как волны, то накатывались на берег, когда сталкивались мечи, то примолкали. Коршуну хотелось бы послушать, как дышат рыцари, но, конечно же, он не услышал. Наш рыцарь медленно отступал. С каждым разом его удар становился чуть слабее, и поднимать меч становилось трудней. Но на помощь ему пришел авторитет судьи. Он поднял вверх песочные часы, песок в которых уже высыпался вниз. Значит, раунд кончился. Можно передохнуть. Музыкант ударил в тарелки. Рыцари разошлись метров на двадцать. Им вынесли табуреты. Ассистент стал капать из мокрой тряпки на лицо рыцаря так, чтобы вода заливалась за маску. Помощник судьи, прежде чем повернуть песочные часы, выстукивал по медному треугольнику гвоздем часто как пульс. Это было время перерыва. Вместо мечей противникам выдали сабли. Перерыв кончился. Коршун протискивался в сторону медиков, благо никто не обращал на него внимания. Коршун добрался до них и тогда узнал Надин. Хотя в маске он узнал ее по фигуре, по рукам. Она тоже сделала движение в его сторону. Коршун угадал глаза в прорезях металлической маски и краешек красного платка, выбивавшегося из-под металла. «Но как ты?» — спросил Коршун тихо. «Ничего нового?» — спросила Надин. И Коршун расстроился. Он и не думал о Шундарае, а она о нем думала. «Даже если они поймают его, — сказал Коршун, — они нам не скажут. Мы доживем до конца нашей кармы и никогда не узнаем». «Ты посмотри у него в сундучке», — попросил он один. «Нет ли там чего-нибудь обо мне? Мне не хотелось бы оставлять для чужих людей». «А что там может быть?» Коршун не стал признаваться ей, что уже копался в сундучке Шундарая. «Там мои фото и письма», — сказала она. «Конверт. принесешь? «Принесу». «Обещаешь?» «Одну фотографию я оставлю себе». «Глупый. Это никому не нужно». «И тебе не нужно». «И мне не нужно», — ответила она жестко. «Только письма не читай». «Тогда я возьму фото». «Возьми, как хочешь». Громко закричали вокруг. Коршун посмотрел на поле. Наш рыцарь смог задеть ублюдка по левой руке. И даже, кажется, отрубил ему пальцы. Тот завизжал, отпрыгнул в сторону, кровь лилась на землю. Наш рыцарь сразу пошел вперед, «Добить!» Он понимал, что это надо сделать до удара гонга, Потому что в перерыве ассистенты завяжут руку, остановят кровь, а последний раунд был на дубинках, и еще неизвестно, чем все кончится. Наш рыцарь пошел вперед, а враг, прижав к груди окровавленную руку, отбивался саблей. И ясно было, что он не сумеет удержаться. Уж очень сильно шла кровь. Коршину даже показалось, что ублюдок пошатывается. Видно, бой окончится раньше, чем обычно. И боги, которые всегда следят за боем людей, будут недовольны. И все бы кончилось так, как рассчитал Коршун, если бы не чёртова лунка, ямка в сухой земле. Наш рыцарь попал в нее носком башмака в тот момент, когда рванулся вперед, чтобы нанести удар по шее ублюдка. Рыцарь потерял равновесие на секунду, сделал лишний шаг и подставил бок врагу. Тот с оттяжкой ударил саблей по боку и разрезал кожаную куртку. Сбоку она без железных пластин. Туда редко удается достать. Коршину было видно, что сабля исчезла в боку рыцаря, как нож исчезает в буханке хлеба. Рыцарь потерял равновесие и отступил не столько от слабости, как от желания избежать нового удара саблей. Его враг снова занес саблю для удара. Наш рыцарь все отступал назад. Он не мог зажать рану, потому что она была с правой стороны. Рука была занята саблей. Наш рыцарь сообразил. Он перекинул саблю в другую руку, и попытался сам перейти в атаку. «Нет», — сказал Коршун. Он заметил, что Надин вцепилась ему ногтями в ладонь. «Не сможет. Сабля глубоко прошла. Что там у него?» «Печень», — сказала Надин. Коршун слышал, как переговаривались с доктора. Они обсуждали характер раны и тоже, видно, пришли к мнению, что нашему рыцарю не выкарабкаться. Но это так, в вполуха. Ему было больно от ногтей Надин. Но он не смел вырвать руку. От этой боли исходила сладость. Оба рыцаря обливались кровью. Наш рыцарь все же добрался концом сабли до шеи противника и резанул по открывшейся полоске кожи, но только концом лезвия. И хоть кровь брызнула оттуда, но рана была неглубокая. Зато ублюдок завопил так, что слышно, наверное, до самых облаков, и ударил нашего рыцаря. И удар ублюдка был мастерским таким, что голова нашего рыцаря некоторое время стояла, наклонившись под углом к шее, словно он хотел близоруко разглядеть врага. А потом он стал падать, сначала на колени, рука с саблей еще совершала движение к врагу, но тот следующим умелым ударом отрубил кисть с саблей. Видно, острая у него была сабля. И все же наш богатырь продолжал бороться, он на коленях полз к врагу, протягивая раздвинутые пальцы левой руки. Тот отбежал, не стал наносить последнего удара. Может, он был прав. Наш рыцарь прополз три или четыре шага на коленях, потом поднялся на ноги, сделал еще два шага и упал. Надин уткнулась головой в рукав коршуна. Враги прыгали от радости. Эта победа помогала им в сегодняшнем бою. Есть такое правило: чей богатырь побеждает, те почти наверняка выигрывают весь бой. Несколько служителей, помощников палача, выбежали на поле, подхватили тело мертвого рыцаря специальными крючьями и потащили к носилкам. Того чужого рыцаря подхватили под руки медики, и один из них стаскивал с него куртку с пластинами, а второй обматывал раненую кисть. Само поле быстро пустело. Вот-вот начнется настоящий бой. В разные стороны разошлись судьи и ассистенты. «Прости», — сказал Коршун Надин. «Мне пора». Она сразу послушно отошла от него. Он поднял ладонь, на ней были красные кровоточащие полумесяцы. «Ой, это я?» Коршун бы залезал их, но как залежешь в маске? А в боевой период снять маску — воинское преступление. «Ничего», — сказал Коршун, заживет. это пустяки. Ты беги к госпиталю, там безопаснее». «Береги себя», — сказал Надин. «Уж я постараюсь», — ответил Коршун. Пока тыловые люди и бродяги разбредались с поля боя, в траншеях и штабных ямах уже кипела работа. Вот-вот начнется настоящий бой. Коршун оставил на связи Мардвина, а сам пробежал к канаве, в которой сидела дюжина старослужащих солдат, ожидая, что именно там, через овраг, ублюдки могут прорываться. Солдаты рыли себе укрытие. «Конечно, надо было бы сделать это пораньше», Но грустная история с Шундараем и затем совещание на командном пункте полка задержали Коршуна. Он должен был проверить, как его солдаты готовы к защите канавы. Справа начинались корпуса санатория. Он когда-то стоял на берегу речки. Но речка превратилась в грязную канаву. Да и сами корпуса стали грудами трухлявых бревен и кирпича. Оттуда Коршун нападения не ждал, хотя бы потому, что ублюдки тоже знали, что развалины санатория — Дурное место, и тот, кто побывал там, заболевал неизлечимой смертельной болезнью. Доктор сказал, что там радиация, но никто не знал, что это такое. Коршун помнил. Вот-вот вспомнит как следует, но до конца не вспомнил. На краю санатория они похоронили попугая, потому что иначе его надо было бы тащить в общую вонючую яму, как раз за местом казней. Там водились страшные гады, которые пожирали трупы, а заодно могли сожрать и могильщика. А здесь, в земле, попугаю удобнее и не так страшно. Правда, было нелегко выкопать яму, а потом затоптать ее и завалить сучьями и бревнами, чтобы никто не догадался. Ведь хоронить в санатории — воинское преступление. Но никто не продал, никто не настучал, даже дыбы не догадался. «Дыбу кто любит? Никто!» Дыби плевать на людей, а люди понимают, что если они не будут держаться друг за дружку, то их всех перебьют. Известно, как ублюдки друг за друга стоят. Попробуй только убей кого-то. Весь его род поднимется против тебя. Но это было в мирное время. Теперь все враги всем. Коршун с некоторой тревогой поглядывал на развалины санатория. Конечно же, оттуда не должны напасть, но вдруг они привезут на фронт зеленых новичков, «Им ничего не скажут про радиацию и пошлют, а потом будет поздно». Коршун отделил двух дружинников, братьев Гор, хорошие ребята, но очень хотят вернуться с войной живыми. Он им приказал глаз не спускать с санатория, если какое-нибудь там движение, сразу сообщить. «А ты где будешь, комроты?» — спросил старший Гор. «В начале боя я с вами побуду», — сказал Коршун. «А если возникнет нужда...» Перейду на командный пункт». Он почувствовал, как люди вздохнули с облегчением. Казалось бы, что может один лишний человек? комроты без году неделя. Но все же они не останутся одни. «У солдат, — подумал Коршун, — есть сходство с детишками, как в детском саду. Они сами пугают себя страшными рассказами про черную руку, сами плачут от страха, но если с ними воспитатель, то никакая черная рука не страшна» они будут искренне над ней смеяться. Странные мысли приходят иногда в голову, и не знаешь, насколько они твои, насколько они принадлежат другому человеку, твоему предыдущему рождению. Ведь стоило ему подумать чуть глубже, копнуть в собственной памяти, и оказывается, что он не знает, что такое детский сад. Сад? Значит, там деревья, а на них плоды или листья. «Коршун, я думаю, что пора нам выползать к тому концу канавы», сказал старший гор. «Они пробираются оттуда». «Погоди», сказал Коршун, «я сам посмотрю». Он пополз до конца канавы. Теперь надо было перебраться через старый обсыпавшийся бруствер. Но неприятное предчувствие не оставляло его. Коршун снял каску и приподнял ее над бруствером. Со звоном в каску ударилась стрела. Лучник притаился рядом. «Шагов 50! сказал Золотуха, оставивший свой взвод и пришедший сюда. Его тоже привело сюда недоброе предчувствие. Это важное качество на войне. Оно помогает выжить. С Золотухой прибежали четыре камнеметчика. «Молодец!» — сказал ему Коршун, сползая в канаву. «Вели своим людям быстро пробежать к самым развалинам. Оттуда легче стрелять. Но только по моему приказу». Потом он обратился к своим солдатам. «Сейчас нам придется нелегко. Мы даже не знаем, сколько их. Как всегда, эта долбаная разведка ничего не сообщила». «Так ведь воздушный шар сбили!» — напомнил Золотуха. «По боевым точкам!» — крикнул Коршун. Солдаты разбежались вдоль канавы, затаившись в тех пробитых заранее выемках, откуда можно было бить из арбалетов. Коршун велел золотухи оставаться в канаве, а сам побежал к завалам санатория. Там уже сидели, затаились за брёвнами камнеметчики. Откуда-то справа донесся нестройный крик. Там началась рукопашная. Что-то слишком рано для боя. Кто там? Третий батальон? Ну ничего, отобьются. У них потери не такие, как у нас. Один из солдат вдруг охнул и свалился в канаву. Хвост стрелы торчал из прорези для глаз. У блюдков были хорошие лучники. Тут же начали отстреливаться наши. Коршун видел, присев в канаве, как солдаты натягивали тетиву, прицеливались, и стрелы со свистом уходили прочь. Отправив золотуху обратно, Коршун побежал, пригибаясь по канаве, вправо к развалинам санатория, где засели камнеметчики. Они умело залегли среди брёвен. Конечно, было бы лучше зайти ещё дальше, во фланг ублюдкам, но камнеметчики не смели углубиться в дебри санатория. Отсюда, сквозь груды палок и сухих ветвей, был виден широкий овраг, по которому продвигались к нашим позициям ублюдки. Командир полка был прав. Основной удар они решили нанести оттуда, расколов пополам позиции дивизии. Коршун приказал раненому стрелку бежать в штаб полка с запиской командиру. Сюда немедленно требовалось подкрепление. Коршуну долго не продержаться с несколькими арбалетчиками и камнеметчиками, которых привел золотуха. А ведь за спиной, открытое пространство, можно дойти до самого госпиталя. Ублюдки перебегали и затаивались за камнями и пускали стрелы в сторону позиции Коршуна. Некоторое время их сдерживали арбалетчики, но когда враги приблизились к канаве, Коршун пустил в дело последний резерв — камнеметчиков. Они настроили свои прощи, как по команде все четверо приподнялись и метнули округлые камни, и каждый нашел свою жертву. Камнеметчики были особым от остального войска братством. Все у них, от специально обточенных камней до жил, из которых изготавливали прощи, требовало знаний, школы и тайны. Из-за врага донеслись крики. Камни камнеметчиков пробивали шлемы и бронежилеты. «Отбегай!» — приказал Коршун. «В завал!» Камнеметчики нехотя поднялись и затрусили следом за Коршуном. Он лучше их знал, что сейчас начнется потому что видел, во сколько раз ублюдки превосходят их числом и снаряжением. Ему непонятно было, неужели в полку не знают о том, что происходит на его фланге, или они действуют по каким-то планам, недоступным простому лейтенанту. Он вовремя увел камнеметчиков. На то место, где они только что прятались, обрушился град стрел и камней. «Теперь возвращайтесь и дайте еще один залп. Надо показать, что нас много». «Если удастся выстрелить по два раза, то представлю к награде, а потом снова в укрытие, ясно?» Камнеметчики не отвечали. Они поставили и примеряли к прощам округленные, смертельно равнодушные камни. Коршун скатился в канаву к своему бывшему взводу. Несмотря на то, что золотуха отдал ему еще нескольких человек с других траншей, здесь дела шли хуже некуда. Несколько раненых лежало на дне канавы. Если стрела попала в руку или ногу, не страшно, но раны в живот и в глаз были смертельными. Наконечники стрел у этих подонков зазубрены, и если начнешь тащить стрелу, то вытащишь все кишки. В иное время Коршун приказал бы запасным солдатам оттащить раненых в лазарет, но сейчас людей не хватало. И это было плохо. Потому что когда стрелок боится получить рану и тем более понимает, что некому оттащить его до лазарета, Он робеет и уже готов сам покинуть позиции. Коршун пошел на риск. Он сам осмотрел раненых, лежавших на дне канавы. «Сейчас», — обещал он, — «мы отведем в лазарет самых тяжелых. Кто сможет, пойдет сам. Но без моего приказа позицию не оставлять. Мы с вами должны потерпеть. Я добегу до правого фланга, к камнеметчикам. Оттуда виднее, что нам грозит». Посланный в штаб не возвращался. От золотухи тоже не было вестей. Коршун, под внимательными и тревожными взглядами раненых, пробежал, пригибаясь к руинам санатория. Там осталось всего двое камнеметчиков. Еще один был убит. Один ранен в руку и не мог стрелять. «Мы уходим», — сказал один из двоих здоровых. «Они нас везде достают. Это бойня». «Погоди», — попросил Коршун. Он не мог им приказать. Он понимал, что умирать никому не хочется. Да я посмотрю, что там творится. У Коршина не было надежного наблюдательного пункта в центре позиции. Отсюда, с фланга, он хоть мог увидеть, что происходит во враге. Он все еще рассчитывал на суеверие ублюдков, которое не позволит им идти через территорию санатория, так что точка, с которой он смотрел на овраг, была фактически крайней на всей линии боя. Он осторожно просунул голову сквозь деревяшки и сухие ветки. И то, что он увидел, Его испугало. Такого он не ожидал. А враг буквально кишел вражескими солдатами. Тут их было не меньше батальона. Первые ряды несли перед собой овальные щиты, надежно защищавшие от стрел. Сколько раз коршн требовал сначала от шундарая, а потом от дыбы, чтобы ускорили поставку щитов для их роты из города. А там все обещали, но ничего не делали. А перед щитами. Камнемётчики были бессильны. Вперед вышел командир наступающей колонны. «Дай сюда скорее!» Коршун протянул руку к камнемётчику. Тот понял, но спросил. «А я как же?» «Берите вашего раненого и бегите в канаву к остальным. Здесь вам уже делать нечего». «А проща!» «Но если ты такой мастер!» озлился Коршун. «То сам и стреляй!» «И выстрелю!» сказал камнеметчик и подполз к Коршуну но увиденное испугало его настолько, что он прошептал. «Бери, прощу, командир, потом отдашь...» Он скатился вниз в ложбину, где лежал их раненый, и они втроем поспешили прочь, к канаве, хотя Коршун подозревал, что в канаве они не остановятся, а пойдут еще дальше, в тыл. Разглядывая командира ублюдков, который неразборчиво выкрикивал команды, Коршун догадался. «Если правда, если правда он правильно догадался...» что его комполка решил пропустить колонну ублюдков, пожертвовав ротой Коршуна, а затем отрезать ее ударами с двух сторон. Но в то же время Коршун далеко не был уверен в своей правоте, потому что в развалины санатория солдаты могут не сунуться. «Я не имею права на такие упаднические мысли», — сказал себе Коршун. «Мы отдаём свою жизнь...» «За спасение города от ублюдков! Это наш долг! И пускай я умру!» И пока он повторял про себя эту молитву солдата, рука его отошла назад. Он умел обращаться с прощой не хуже камнеметчика. Он не надеялся на успех. В планы Коршуна входило лишь желание внести смятение в боевые порядки врагов и выиграть немного времени. Наконец, движение внутри колонны противника закончилось. Солдаты со щитами оказались спереди и по бокам колонны, как в римском фаланге. Офицер поднял руку, приказывая этой непробиваемой свинье двинуться вперед. Сам же повернулся, чтобы войти внутрь фаланги, для чего два солдата в первом ряду чуть раздались в стороны. И в этот момент Коршун кинул камень из прощи, вложив в этот бросок всю силу. Он должен был попасть. Спереди офицер был закован в латы, но сзади была лишь кожаная куртка. Камень, тяжелый, круглый, ударил в основание шеи. Офицер захрипел и упал лицом вперед как раз в щель между щитами, куда он намеревался шагнуть. Убедившись, что цель поражена, Коршун скатился в низину, пробежал до канавы. Но там никого не было, кроме трех мертвых солдат и одного раненного в живот, и потому безнадежного. «Добей меня!» — закричал он Коршину. «Добей меня! Эти гады меня бросили!» «Где они?» — крикнул Коршун. «Добей меня!» Коршун подчинился этому требовательному крику. Он шагнул к раненому. Тот слабыми руками постарался разорвать ворот кожаной рубахи, чтобы Коршун убил его сразу. А тот крикнул. «Руки убери, дурак! Руки убери, а то пальцы отрублю!» Солдат испугался, что Коршун попадет ему по пальцам, и опустил руки. Коршун коротко рубанул по шее, и голова откатилась на недосказанном последнем слове. Только рот остался полуоткрытым. Эта задержка стоила Коршуну многого. Ему показалось, что, убив офицера, он остановил движение фаланги на несколько минут. Но задержка с раненым, оказывается, сожрала все выгоданное время. Вершины щитов показались над бруствером. Коршун понял, что это означает. И кинулся со всех ног, но не прочь от фаланги, куда и полетела туча стрел, выпущенных лучниками, а в бок к развалинам санатория, где он только что был. Если его и увидели солдаты первого ряда, они не могли ничего сделать, потому что были вооружены короткими копьями с широкими наконечниками зубами дракона. Никто не стал преследовать одинокого воина, который бежал в заколдованное место, развалины санатория. На месте, где только что скрывались камнеметчики, было пусто и тихо. Откуда-то издалека доносился шум битвы, но он не касался Коршуна. Куда ближе были голоса и топот фаланги врагов, которая перевалила через бруствер, пересекла канаву и прорвалась в расположение полка. Коршун старался представить себе, что же думает командир полка, что думают наверху в штабе, ведь прорыв в этом месте куда никто не удосужился подвинуть хотя бы батальон с десятком катапульт, опасен всей линии обороны и даже укреплением самого города. Неужели они не понимают, что ставят под угрозу именно то, ради чего идет эта священная война? Наверное, это отступление – часть запланированной операции. Рядовому командиру роты, тем более назначенному неожиданно и почти случайно, не положено знать о стратегических планах армии. Из норы суслику фаланга маджахедов кажется гигантской и несокрушимой, но ведь в ней, дай бог, батальон и никакого тяжелого вооружения. Их просто заманили в западню, а сейчас перебьют. Фаланга — сплошной строй, строй колонны. Он вымер с появлением огнестрельного оружия. Эти странные рассуждения несколько успокоили Коршуна, и он углубился в развалины. Здесь было слишком тихо и слишком... Мертво. Никакой жизни. Коршин остановился и задумался. Неужели и в самом деле его бывшее существование, как учат полковые ламы, держит в его памяти эти странные, ненужные никому и не имеющие под собой реальной основы образы и реалии? Кто и где учил его о преимуществе цепи перед колонной? Нет. Здесь этого не говорил никто. Коршун присел на гнилое бревно. Впереди поднималась некогда белая оштукатуренная стена с оконными проемами, в которых торчали блестящие зубы стекол. Куда деваться? Идти в штаб? А где же ты найдешь штаб? Жалко чашу с золотым ободком. Второй такой чаши нет во всей армии. Но, судя по всему, его сундучок попал к ублюдкам. В любом случае, передний край нашей обороны ими прорван. «А что дальше? Вдруг они доберутся до санчасти? Там же раненые, там врачи, там Надин, в конце концов!» И он понял. Нужно отыскать Надин и постараться спасти ее. Коршун хотел пройти к госпиталю по краю развалин, но как только приблизился к открытому месту, услышал голоса ублюдков. Они перекликались, и он знал, почему. Всегда после боя ублюдки обыскивали трупы или раненых, снимали с них все ценное, а если обнаруживали живых, то добивали. Такой у них был сволочной обычай. Надо признать, что и наши вели себя не намного лучше. Если ты солдат, то после победы в бою нет большей радости, чем забраться в чужую яму и пошуровать там, или снять с врага нагрудник, или поножи. Отыскать среди убитых старинный меч в славных кожаных ножнах или кинжал-убийцу, острый как порыв ледяного ветра. Впрочем, таких побед наши не одерживали так давно, что трудно понять, то ли ты придумал такой набег, то ли он был когда-то. Но ведь именно так Золотуха добыл свой кинжал. А Григор, который потом погиб от случайной стрелы, сапоги застежками. Коршун продвигался в тыл, стараясь найти путь достаточно безопасный. Он держал меч наготове, и пальцы, сжимавшие рукоять, даже заныли от долгого напряжения. Земля была усыпана трухой, досками, бревнами, кусками штукатурки и даже остатками разломанной мебели. Перед ним вдруг открылась круглая полянка, на которой плотным полем были разложены пружинные матрасы, ржавые но не потерявшей упругости. Затем Коршун пробежал дорожкой, усыпанной битой посудой, помятыми котлами и кастрюлями. Ему нужно было пройти сквозь зал, крыша которого давно уже провалилась, а в полу зияли длинные черные пустоты от исчезнувших досок. Коршун остановился. Надо было бы обойти это сооружение. Но по сторонам его возвышались такие завалы трухлявых брёвен и досок, что Коршун решил — Быстрее будет пройти этим залом. Там было полутемно. Не поднимая головы, коршун быстро шел, перепрыгивая через дыры в полу, перебегая по бревнам, на которых лежали доски, и вдруг он услышал короткий смешок. Он сразу остановился и вскинул меч. В неожиданной встрече он был в невыгодном положении. Неизвестный противник увидел его заранее, и потому имел преимущество. Коршун не сразу разглядел источник смеха. В углу гнилого зала стоял стол, покрытый рваной серой скатертью. За столом на стуле сидело привидение. Коршун знал о привидениях. Многие говорили о них, но мало кто остался жив, увидев его. Это был очень старый человек. Старый не возрастом, потому что у него были черные, грязные, спадающие на плечи волосы и такая же спутанная по пояс борода, но лицо его было протерто до костей. И глаза выглядывали из костлявых глазниц. Пальцы рук, покойно лежащих на скатерти, чуть не доставая до пустого красного бокала на высокой ножке, были обтянуты кожей, которая давно порвалась на сгибах, и сквозь ее разрывы были видны тонкие белые косточки. Одежда на этом привидении была под стать ему. Некогда это был черный или серый халат, а может, свободный пиджак. Черт его разберет. Теперь полосы ткани свисали с плеч на костлявую грудь. Зато на шее был тщательно завязан относительно новый полосатый галстук. Коршун, конечно же, испугался. Каждый человек, а тем более воин, жизнь которого зависит от стольких случайностей, боится духов. Но при том Коршун, остановившись и приглядываясь к привидению, понял, что вернее всего оно не сможет подняться. Будучи живым духом, оно, тем не менее, подчинялось правилам скелета. Скелеты не бегают, они могут рассыпаться. «Здравствуй», — протянул скелет, словно заскрипела дверь. Ему было трудно говорить, но все же слово получилось. «Здравствуйте», — сказал Коршун. «Воды», — сказал скелет, и замер, как будто все его силы были исчерпаны этим словом. Коршун вдруг подумал, что таким вот и должен был быть сказочный Кощей, только тот был проворней и даже сражался на мечах. Коршун, осторожно, словно допуская все же возможность, что привидение прыгнет на него, отстегнул от пояса фляжку и, подойдя к столу, стал наливать из фляги в высокий бокал. Удивительно, что из бокала, от удара струи а его дно, поднялся столбик пыли. Скелет смотрел, как льется струйка воды, и попытался дотянуться до бокала, но рука лишь сдвинулась на несколько сантиметров, и силы оставили привидение. Оно с трудом подняло голову и поглядело на коршуна. «Ну...» — сказала оно наконец. Коршун уже смелее подошел к столу и, подняв тяжелый, граненый красный бокал, поднес его ко рту привидения. Тот человек все же это не было привидение, где вы слышали, чтобы у привидения так хрустела челюсть от того, что открылся рот? Тот человек замерз с приоткрытым ртом, и Коршун подумал: какого черта я переливал воду из фляги в бокал? Удобнее было не переливать. Коршун осторожно влил в рот привидения немного воды. Вылив воду в глотку привидению, коршун поставил бокал на место. Еще хотите?» — спросил он. В привидении журчало. Вода проливалась по его внутренностям. «Не надо», — сказала привидение. «Оставить воды?» «Да». Коршун налил немного воды в бокал. И хоть ему надо было спешить, коршун задержался. В нем пробудилось любопытство. «А вы... в самом деле привидение?» После длинной паузы, видно привидению, нелегко было решиться на долгую речь. Оно ограничилось одним словом. «Смешно». Это было удивительно. И сразу разрушило страшную атмосферу развалин. Может быть, этот скелет и был привидением, — Но если самому привидению кажется забавным такое предположение, то вряд ли оно относится к страшному миру духов и вампиров, о которых солдаты рассказывают, сидя в траншее. «А кто же вы?» — спросил Коршун. «Мы...» Снова долгая пауза, и тогда Коршун совсем осмелел и, подойдя к скелету, вылил в рот воды из фляги. «Так удобнее». Потом пришлось подождать, потому что вода должна была слиться куда-то вниз, в кишечник, и коршуну представилось, как набухают высохшие ткани в этом скелете. «Мы...» — возобновил свою речь скелет. «Я... судья... я был... судьей...» «Какой судья? Это же санаторий!» «Не знаю такого слова», — сказал скелет. Он закрыл глаза сухими, чешучатыми, как у песчаной ящерицы веками, и превратился в мертвеца. «Может, он пришел сюда давно, когда еще не было санатория? А кто мне сказал про санаторий? Кто-то сказал. Все так думают». «До свидания», — сказал Коршун. Скелет не ответил. Коршун миновал зал и оказался в гнилом завале, пробираясь, сквозь который был вынужден растаскивать какие-то бревна и чуть не погиб, когда сверху рухнула балка, но она рассыпалась, грохнувшись перед ним. Переводя дух, Коршун услышал сзади высокий тихий смех. Он решил, что смеется давишний судья. Но это был не судья. Потому что, оглянувшись, он увидел среди бревен еще одно существо и страшной сказки. Может, это была баба-яга? Этот скелет в длинной рваной юбке был быстр в движениях, как бывают быстры рыженькие тараканы. <пирает> <пирает> Пронзительно заверещало существо и сгинуло в развалинах. На этот раз коршун уже не так испугался, хотя понимал, что следом за попрыгунчиком может вылезти дракон или какой-нибудь крокодил. Но на счастье развалины кончились. Коршун продрался сквозь заросли голых колючих палок и оказался на берегу речки, там, где она подходила к тылам его полка. Здесь неподалеку должен был быть штаб полка. Коршун совсем не был уверен, что его тянет туда заглянуть, но и миновать лабиринт штабных траншей и канав было нелегко. Уж очень большой крюк придется делать по тылам, и неизвестно, кого встретишь. Здесь, в тылу, он рисковал нарваться на патруль, который, скорее всего, сочтет его дезертиром, а доказать обратное нельзя. Если ты здесь, значит, ты дезертир. Коршун присел за пригорком, пытаясь разглядеть, что же происходит в штабе полка, но долго никто не появлялся. Так долго, что Коршун собрался было идти дальше. Но потом он увидел двух ублюдков. Он узнал их по кожаным курткам, круглым шлемам и по медным маскам. Ублюдки... Спокойно шли по перемычке между траншеями, ничего не опасаясь. Уверенные, что никто на них не нападет. Хорошо, что у Коршуна хватило выдержки просидеть здесь подольше. Иногда ублюдки нагибались, что-то искали. Вот они спрыгнули в канаву. Потом один из них снова вылез наверх, и в руках у него был меч. Меч был в ножнах, и перевесь болталась петлей до самой земли. Это был трофейный то есть наш меч. Ублюдки грабили трупы. В Коршуне поднялся гнев солдата, который хочет расправиться с мародерами, но он сдержал себя. Он не в бою, он не хочет умирать, ведь в мгновенье ока прибежит взвод ублюдков и расправится с ним. Нет, ему надо добраться до лазарета. Коршун спустился к самой речке и быстро побежал вдоль берега. Речка была грязная, вонючая, серая словно в нее провалилась канализационная труба. Пробежав шагов 300, Коршун понял, что миновал расположение штаба. За штабом, насколько ему было известно, тянулись старые канавы, в которых не должно быть людей. Там когда-то была городская свалка, но видно так давно, что мусор превратился в смесь земли, трухи, ржавчины — невнятную смесь бывших отбросов. Поднявшись вновь от берега и убедившись, что вокруг пусто, Коршун прыгнул в канаву. И хотя она вела не туда, куда нужно, он последовал по ней, минуя глубокие ямы, похожие на воронки от орудийных снарядов. От чего? От каких снарядов? В одной из них он увидел труп солдата, Видно, бежал от врагов до да помер. Когда по расчётам Коршуна до лазарета уже было недалеко, он увидел ещё одного мертвеца. Он был голый. Его грудь и правая рука были забинтованы. Значит, он убежал или ушел из лазарета. Через полсотни шагов Коршун увидел еще двоих раненых. Один из них был едва жив. — Ты из лазарета? — спросил Коршун, увидев, что тот шевелится. — Пить, — попросил тот. Коршун отвинтил крышку фляжки. Там осталось совсем немного воды. Хватило на два глотка. — Они пришли, — прошептал раненый. — Они пришли к нам. И всех в лазарете перебили. Всех. В том не было ничего удивительного, потому что было принято убивать чужих раненых. Если бы наши захватили их лазарет, тоже не стали бы чикаться. Что делать с ними, с раненными? И этот раненый скоро помрет. У него открытая рана в груди, выше сердца и лужи крови вокруг. «А что с санитарки и доктора?» спросил Коршун сказал раненый. «Нет у меня больше воды, все равно ты скоро помрешь Врешь, сказал раненый. «Что с докторами?» «Иди сам, смотри!» сказал раненый и закрыл глаза. Он сердился на Коршуна. Коршун пошел в лазарет, не оборачиваясь, хотя сзади раненый снова заныл. Пить, пить, пить. Госпиталь лежал в низине, недалеко от места, где Коршун видел раненых. Там было пусто. Ни шагов, ни звуков, ни криков. Коршун понял, что тут никого нет. Он спрыгнул в большую яму, в палату. Некоторые койки были пустые, в других лежали убитые. За занавеской, где была операционная, тоже было пусто. Убитый лежал на столе. Видно, его убили во время операции, а на нем поперек лежал доктор. Незнакомая сестра валялась в углу. Ее лицо было закрыто подолом. Она была изнасилована, а потом убита. Коршун пробежал по траншеям лазарета, на вещевой склад, в комнату врачей. Ни одного живого человека. В комнате, где работали лекари, стояла большая бутыль с водой. Почему-то разрушая все ублюдки, ее не разбили. Попробовав, Коршун наполнил флягу. Потом побежал к тому раненому, который, может, еще жив. Раненый был жив. «Пей», — сказал Коршун. «Только скажи, что они сделали с санитарками и сестрами. Тот пил долго, маленькими глотками. «Спасибо», — сказал он. «Их увели. Утащили с собой». «Куда?» «Куда? Они везде здесь. Найди сам». Коршун поднялся на вершину холма, чтобы разглядеть, что же происходит. Он не боялся опасности. Ему было всё равно. Потом он почувствовал, что ноги устали, и сел. Так и сидел на вершине холма и смотрел. Потому что если смотреть внимательно, умными глазами, то многое поймешь. Район боевых действий расстилался во все стороны, насколько хватало глаз, и края его, если такие были, скрывались в легком тумане, который всегда висел над холмами за речкой и скрывал дома города. Лишь вершины соборов и колоколин поднимались над туманом. С другой стороны равнина, захваченная в последних боях противником, была перекопана траншеями, канавами и ямами, ибо многократно переходила из рук в руки, и коршуну сверху было видно обширное старое кладбище. Когда он попал сюда, и положение на фронте было лучше, то кладбище поддерживали в некотором порядке. Могилы, хоть и коллективные, располагались рядами, по номерам частей, и всегда можно было найти, где похоронен твой товарищ. Теперь же кладбище лежало в тылу ублюдков. И могилы были раскопаны. Ублюдки и те бродяги, что сопровождали их армию, раскапывали неглубокие могилы в поисках вещей, с которыми хоронили павших. Ведь положено класть в могилу любимую вещь. Это может быть медальон с портретом матери, а может быть подшлемник или даже новые башмаки. Мало ли, что любил человек при жизни. Вид порушенного, осквернённого кладбища вселил в душу Коршуна глубокую безнадежную тоску. Его все чаще посещало отвратительное чувство. Он потерял веру в победу и даже веру в смысл победы. Ему казалось порой, особенно если лежишь в часы отдыха и не спится, что он участник какого-то розыгрыша, что вся эта война не настоящая, хотя смерти и ранения настоящие, и мучения настоящие, и настоящая боль от стертых ног или горячая тугая волна от взорвавшейся в канаве огненной бомбы. Он знал, умом знал, и говорили ему об этом не раз, что он ведет бой за правое дело, после чего вернется домой, и тогда начнется счастливая жизнь». Может быть, у других так и было, но сам Коршун никак не мог вспомнить своих родных, даже своей матери. Лама говорил ему, что это довольно обычное последствие долгого пребывания на переднем крае, но когда он попадет в город и пройдет по родной улице, то он всё вспомнит. Шундарай же считал, что они с Коршуном ничего не помнят, потому что на самом деле никогда не бывали в городе и родились совсем в другом месте, что они приютские, беспризорники. Так тоже бывает, а Ламе невыгодно в этом признаваться, так как есть инструкция — привязывать солдат к родине, даже если родины нет. А так как любому солдату хочется во что-то верить, то он цепляется лапками за мечту о городе, родном доме. Недаром идеологическая служба так борется со всякими лживыми верованиями и религиями. Они боятся, что приверженцы чуждых боевой идеологии сект могут вообще потерять страсть к войне. Так что про них говорят твердо, они в будущей жизни возродятся клопами. А чтобы это случилось скорее, после второго предупреждения, замеченных в ересях, казнят. Судя по всему, долина казней захвачена сегодня врагами. Точно, захвачена. Отсюда коршуну виден ее склон, и там бродят ублюдки в позолоченных масках. Мысли коршуна снова перенеслись на шундарая. Жив ли он? Вряд ли. А Коршун, как и любой нормальный человек, верил в то, что мир невелик и конечен, что он прикрыт матовым колпаком неба, по которому движутся клубы облаков. Никто не видел краев земли, но если идти много дней, обязательно дойдешь до них, до берегов последнего океана, который огибает обитаемую землю. Океан населен морским народом, не могущим выбраться на берег, но и не пускающим людей в свои края. Там живут чудовища, способный одним ударом зубов или рога разбить и утопить боевой корабль. Говорят, что недавно один боевой корабль, здоровый, шестидесятивесельный, вышел из реки в море, и все видели, как из воды высунулась морда, разинула пасть и перекусила корабль пополам. «О чём я думал?» Коршун потряс головой, словно в ухо попала вода. Из низины тянуло трупным запахом и гарью. «Кто-то поджёг санаторий» и трухлявые доски вяло дили и дымили. Коршун стал смотреть в сторону города. Наверное, ублюдкам не удалось до него добраться. Дома на горизонте стояли так же нерушимо и уверенно. Рассказывали, что несколько воздушных шаров врага достигли недавно города и даже смогли сбросить на него несколько огненных бомб, но городские пожарные быстро загасили пожары, и почти никто не пострадал. А вот большая часть шаров не вернулась из полета потому что их сбили арбалетчики. Коршун не видел этих шаров, но почему бы не поверить? Примерно в километре от него проходил глубокий овраг, за которым были воинские склады. Если приглядеться, именно вдоль оврага и было сейчас наибольшее движение. Здесь окапывались ублюдки, порой посылая через овраг стрелы, обмотанные горящей паклей. С той дальней стороны иногда отвечали. По крайней мере, теперь Коршун понял, насколько врагу удалось продвинуться вперед. Ну что ж, бывает хуже. Возвратиться к своим он сможет всегда. Надо только взять ближе к реке, там старые свалки, по ним можно пробраться в устье оврага и дальше к нашим позициям. Но оставалась еще надежда отыскать госпиталь или хотя бы один. Раненый сказал, что их увели. Если не убили сразу, то уже не так безнадежно. Докторов и санитарок чаще уводят к себе. Доктора везде нужны. А санитарки не только будут перевязывать. Их можно отдать в публичный дом. Ведь известно, как ублюдки обращаются с женщинами. Они-то сами воюют без женщин. Они дикие люди, не считают женщин за разумных существ. Конечно, и наши солдаты не ангелы. Но чтобы устроить публичный дом для солдат, до такого цинизма у нас еще не дошли. Шундарай рассказывал, что когда наши наступали, то там, в деревнях этих ублюдков, их женщинам приходилось не сладко. Но надо же понять и нашего солдата. Он на войне рискует жизнью, погибает без женской ласки. Коршун оборвал ход своих мыслей, потому что поймал себя на том, что повторяет слова майора по идеологии. Одно дело Шундарай, он сам человек восточный. Но если это говорит майор... Коршун хотел надеяться, что они утащили Надин к себе. Может быть, много раненых и не хватает медицинского персонала. Тогда у нее есть шанс остаться в живых. Но сначала он должен вернуться к своим, отыскать роту и узнать, какая обстановка на фронте. Ведь не бежать же по вражеским тылам в поисках санитарки, даже если тебе эта санитарка нравится. Никем не замеченный коршун сошел с холма. Добрался по старым канавам до реки, напился из фляжки, из реки пить нельзя, она отравленная. От нее исходит мертвая вонь как от запущенной химической лаборатории. Коршун опять поймал себя на том, что воспоминания ничего ему не говорят, хотя бы потому, что он никогда не был в химической лаборатории и вообще не представляет себе такого места. А что он представляет? Над рекой шел патруль ублюдков. Пришлось затаиться. А затаившись, удобнее думать. Что он, командир роты Коршун, помнит? Он помнит предыдущий бой после которого отступили на эти уже потерянные позиции. Он помнит, как Шундарай сделал его командиром взвода. Еще раньше, как он пришел во взвод, и Шундарай сказал ему, «Ну, вроде, наконец, настоящий парень, а то мелкоту шлют». Это ему польстило. Нет, Коршун знает и помнит многое. Все, что положено знать солдату. И если что-то вдруг просыпается иное, то лучше к другим не обращаться. Может, у них тоже есть чужие мысли. На памяти Коршуна двоих ребят в их роте расстреляли или увезли расстреливать, а там неизвестно, что с ними сделали, за то, что они слишком настойчиво пытались уверять других, что раньше была какая-то совсем другая жизнь. Патруль прошел. Коршун медленно двинулся по берегу реки, опускаясь в канавы, переходя ручейки, но не поднимаясь на возвышенные места. «Если побежишь, тебя примут за чужого и пристрелят. Или свои» или чужие. Иногда он слышал голоса и даже какие-то крики, словно кого-то били или пытали. Да мало ли что происходит после боя. Если голоса звучали вблизи, коршун затаивался и ждал, пока утихнет. Потом зона старых канав кончилась, пошла свалка. Тоже давно уже не свалка, а просто спрессованное вещество. Еще лет сто, и можно будет здесь хлопок сеять. Он утомился, пока добрался до своих. Видно, день оказался слишком длинным и тяжелым, Но бывает же такое совпадение. Уже недалеко от своих окопов он увидел воина в шлеме с гребнем, вернее всего свой. И фигура осторожно плелась в том же направлении. «Стой!» — негромко окликнул солдата Коршун. Тот кинулся плашмя на землю. Видно, потерял оружие. «Не двигаться!» Коршун подошел ближе и по рваному локтю, по подошвам сапог... По повороту головы догадался, Золотуха, вот радость-то. Вставай, Золотуха, сказал он. Значит, дезертировать вздумал. Золотуха осторожно поднялся. Глаза сверкали в прорезях маски, черные, острые, настороженные. Я к нашим шел, сказал он. Золотуха тупой, он не сразу догадался, что перед ним Коршун. Вижу, что к нашим, сказал Коршун. Пошутил я. «Ой, Коршун!» — золотуху узнал голос и обрадовался. «Теперь не пропадем. «А чего без оружия?» — спросил Коршун. Он знал, почему Золотуха идет без оружия, но хотел приложить его. «Есть правило, если на тебе нет никакого оружия, тебя могут взять в плен. Ты попал в расположение врага, в засаду, в окружение. Вставай и кричи. Я чистый!» Враги подойдут, проверят и говорят, что тогда оставляют в живых. Но Коршун думал, что это очередная солдатская легенда, как легенда про огнедышащего дракона. И майор идеолог говорил, что это лабуда. Зачем им кормить пленного? Они нас так ненавидят, что всегда убивают. Но, видно, Золотуха решил испытать судьбу. Коршун кинул Золотухе свой кинжал. — Спасибо, — сказал тот. — И за дело потому что существовало известное правило. Если ты вернулся к своим без оружия, тебя могут наказать, даже расстрелять». «Мой взвод весь полег, сказал Золотуха. «Кто-нибудь остался. Всегда кто-нибудь остаётся», остается, ответил Коршун. «А ты как от наших оторвался?» «Так получилось. Ты госпиталя не видал? А что с ним?» «Они госпиталь захватили. Всех раненых перебили и врачей, но кое-кого в плену увели». Вот сволочи! Какие сволочи! Я их голыми руками передушу. То ты и видно, что ты собрался голыми руками их душить. Золотуха обиделся, надулся. Он был грязен, как черт, даже рожа в грязи, где-то царапался. но коршуну не хотелось расспрашивать его о том, что произошло. С каждым здесь что-то происходит. Шагов через сто они напоролись на сторожевое охранение. Дыба все же сумел навести кое-какой порядок в своем батальоне вернее, в его остатках. Коршин с Золотухой были не первыми и не последними, кто прошел сквозь порядки ублюдков и вернулся к себе. Но еще больше людей исчезло. То ли погибли, то ли сгинули. Золотухи и Коршуну Дыба был рад. Даже не стал разносить их за поражение. Без них он оказывался единственным офицером на весь батальон, если не считать адъютанта, раненого в челюсть. Он сидел в яме и выл держать за грязную тряпку, которой обмотали ему голову. Но госпиталя не было. Некуда было эвакуировать. Зато теперь с возвращением Коршуна и Золотухи Дыба мог идти в штаб полка, оттуда уже не раз прибегали, вызывали. Золотуху оставили командовать в батальоне. Адъютанты один из солдат повел в тыл. А Дыбы с Коршуном пошли в штаб полка, который теперь прятался в неустроенной канаве с обсыпавшимися стенками. По дороге Коршун спросил Дыбу. «Что будем говорить?» «Сначала их послушаем» ответил Дыба. Узнаем, в чем мы виноваты. Мы во всем виноваты, сказал Коршун. Знаю, но послушать придется. Они не зря ждали упреков. Положение полка было настолько плачевным, что даже жалкие остатки батальона Дыбы были спасением от полного позора. Оказывается, прорыв произошел не только на участке роты Коршуна. Ублюдки! В нескольких местах быстро прошли в тыл. И, как признался командир полка, который был далеко не так воинствен в каске и маске, потому что пропал из веера боевой суворовский хохолок, только сигнал к окончанию боевого времени спас часть от полного разгрома. «А где наш стратегический резерв?» — спросил командиру Дыбы. Дыба пожимал плечами и отмалчивался. Он не подозревал о существовании стратегического резерва, «Его не касались такие высокие проблемы». «Вот и я не знаю», — восклицал командир полка. «Я требовал, дайте людей. Мне не с кем держать фронт». А в ответ — молчание. Вот и допрыгались. Даже госпиталь потеряли. Все командиры уже сняли маски. Кому они нужны после боя? «И никого не спасли?» — спросил Коршун. «Откуда мне знать? Мне ничего не докладывают». Он обвел командиров строгим взглядом, но взгляд лишился блеска: соберем всех, кого можно еще собрать, продолжил он, иначе нам не выдержать еще одного боевого времени. Тут послышались шаги, голоса, и в канаву спустились несколько человек. Большие чины, из штаба армии, в масках домино с охраной. Центром этой компании был граф Шейн. Во Френче без знаков различия, в солдатской каске и зеленой маске, которая прикрывала только лоб и глаза, так что пышные пшеничные усы были всем видны. В маске или без любой его узнает. А Коршун узнал своего благодетеля, начальника армейской разведки. Но тот сделал вид, что не знает Коршуна. И Коршун тоже не навязывался. «Карту», — приказал человек во Френче. Руки полкового адъютанта дрожали, когда он раскладывал карту на большом ящике. «Так», — сказал человек во френче, — «положение полка даже не нанесено». «А я не знаю положение моего полка», — вдруг осмелел командир. «Я чудом сумел собрать комендантский взвод и штабистов, и мы закрепились здесь. Сейчас я нащупал связь со своим первым батальоном. У них тоже страшные потери». «Почти никого не осталось» сказал дыба. «Дорога на город открыта!» сказал командир. «Дайте мне карту», приказал человек во френче, срывая с ящика карту комполка и отбрасывая ее в грязь под ногами. «Смотрите, паникер, Мы с вами находимся здесь». Он ткнул пальцем в карту. Коршун смотрел ему через плечо. «Ваш командный пункт находится далеко в тылу, а ваши соседи...» «Вы видите, где ваши соседи?» Коршун понял, что и в самом деле его полк отступил куда далее других. Потом он понял, что человек во Френче врет. И карта у него лживая. Он проходил вдоль реки и видел там ублюдков, которые грабили трупы, а по карте Шейна получалось, что тот плацдарм удерживает соседний полк. «Вы трус, и я вас разжалую!» — закричал начальник разведки. Коршун сделал движение вперед, чтобы возразить, но дыба потянул его за рукав назад. «Лишь старые заслуги удерживают меня от того, чтобы расстрелять тебя и бросить крысам на растерзание», продолжал граф Шейн. «У нас не было людей», упрямо сказал командир полка. «Ни у кого нет людей, но другие держатся. Командиром полка временно оставляю бригадного генерала Вайду», сказал Шейн, сделал шаг вперед и снял маску чтобы все видели его лицо. Лицо как лицо, усталое, с пышными поникшими усами. «Но от этого людей не прибавится», упрямо сказал комполка. «Вы будете заместителем Вайды. Больше ни шагу назад». Граф Шейн кинул взгляд на Вайду, будто между ними было все обговорено. Положил ладонь на карту и сказал, «Цифры по потерям я желаю иметь немедленно». Мы их пока не знаем, начал было командир полка. Времени на разговоры у нас нет. Все командиры расходятся по своим подразделениям и выясняют, сколько у них людей и где они прячутся. Со своей стороны, я должен вам сказать, к нам уже идет пополнение. Хорошие ребята, профессионалы, солдаты милостью Божьей. И если мы все вместе возьмемся за дело, то победим. Вопросы есть? Коршун сказал. «Они захватили наш лазарет. Кого убили, кого увели. Я думаю сделать набег, попробовать выручить, по крайней мере, медперсонал». «У тебя там баба?» спросил Граф Шейн. «Не в этом дело. Обычно в этом. Но мы с тобой это обсудим. Сегодня, к сожалению, сделать этого не удастся. Мы не знаем даже, когда будет объявлен следующий боевой период. А набеги вне периода запрещены». «Но у нас раненые!» — сказал Дыба. «Я уже распорядился», — сказал граф Шейн. «Сейчас подтягивают тыловой лазарет. Он будет здесь с минуты на минуту». Он подошел к командиру полка, который понуро стоял в стороне, обнял его за плечи и добавил. «Держись, старина, мы с тобой еще повоюем. Придешь в себя, дадим тебе дивизию». Граф Шейн выпрыгнул из канавы и пошел над их головами. Он шел быстро, наклонившись вперед, как Петр I на картине Лансере. Это сравнение, ворвавшееся в голову коршуна, испугало его полной непонятностью. Чего стоите? прикрикнул на командиров новый комполка. Бегите к себе, наводите порядок. Война продолжается с переменным успехом.